52. -е. Март 19. -е. Невозможное для них возможно для нас. Потому на нас, полагаясь мощно, и на нас, полагая все сознание, создаете основание для утверждения невозможному «С нами идти» означает «путь пролагать в необычность». Но для этого надо полное, неполовинчатое обращение сознания к нам несмотря ни на что, вопреки самой ярой и кажущейся непреодолимой очевидности. Сложность и безысходность внешних условий, подобно горде и узлу, рассекается мечом огненной мысли, которая, разрушая кажущуюся неодолимой видимость, создает свое сочетание желаемых и нужных следствий. Для этого надо освободить сознание от власти видимости, которая его наполняет и заменить ее теми формами желаемых следствий, которые дух хочет утвердить в видимости плотной. Отбросить, смести и разрушить надо все то, что составляет этот спутанный узел внешних явлений, и разрушенное заменить своим нужным и желаемым построением. Ярым напряжением творческой мощи воображения сметаются видимые преграды, вопреки кажущейся невозможности это сделать и разрушенное сочетание элементов освобождает место для новых, вольно утверждаемых построений. Действуйте так, когда замыкается круг безысходности плотных условий. Действуйте именем моим и силою мою.